глава четыре в которой обеолов загадывает загадку рофеев погружается в прошлое а кира познает интересы гоя астролог да что да кретин громко рассмеялся обедолов без зла рассмеялся весело продемонстрировав окружающим отличное свое настроение и ругательство арбидолочек опустил с неимоверной легкостью, который полностью утопил его оскорбительную суть. «Что? Да! Координаты давай! Аф!» — осуждающий тяфкнул устроившуюся на могучих руках хозяина саптера «Его в порядке, эбни!» Бедолов погладил любимца по голове. «Наш астролог уже понял, что ошибся и все поправит!» «Две минуты, господин директор!» — прокричал из своего угла провинившийся офицер. Две минуты! Аф! Капитанский мостик доминатора за скормозам, в полном соответствии с голонидскими принципами строительства цепелей, был объединен с астрологическим кабинетом и радиорубкой. И потому орбидолочек прекрасно видел и слышал склонившегося над картой астролога. А все находившиеся в рубке цепари прекрасно видели широченную улыбку, директора-распорядителя едва сдерживались, чтобы не ответить. Так заразительно улыбался Абидолов. «Вижу корявый вулкан», – доложил рулевой, позволив себе повернуться, чтобы бросить взгляд на директора. В арбидолочика, нисколько не кичившегося высочайшим своим положением в компании, была влюблена вся команда. И рулевому было приятно, что именно он доставил директору долгожданную весть. «А, слышали? Я чувствовал, что приближаемся. Аф!» Спорить с директором-распорядителем никто не стал. А Бедолов же взмахнул нераскуренной сигарой и подскочил к рулевому. «Направление. Одиннадцать часов, господин директор». «Все правильно. Аф! Астролог?» «Мы в точке, господин директор. Все слышали?» «Так точно. Конечно. Аф!» «Да, Эбни, да. Я, как всегда, не ошибся» я все сделал вовремя правильно а потому им снова придется признать мое превосходство придется признать и не только потому что обедолов сделал вовремя и правильно просто несмотря на присутствие капитана главным на мостике за заскормозама был именно обедолов арбидолочек директор распорядитель проекта кардония молодой мужчина не старше тридцати которого всемогущие директора наблюдатели назначили главным представителем компании на планете, наделив колоссальными полномочиями и колоссальной же ответственностью. Потому что теперь молодой мужчина лично отвечал за то, чтобы Кордания оказалась под властью компании. Вся Кордания под безграничной властью компании. Не больше и не меньше. Арбидолочек был высок и широкоплеч. Сложен гигантом, а точнее рыцарем, сказочным рыцарем, изображения которых украшали страницы детских книг. Массивный, но в то же время ловкий, энергичный, дышащий силам и здоровьем, Аведолов привлекал внимание и мужчин, и женщин. Особенно женщин, поскольку помимо силы и здоровья обладал притягательной для трепетных дамских сердец внешностью. Квадратный подбородок, выдающий записного упрямца, полные губы, так много многообещающие девицам, Загадочная родинка на левой щеке, прямой нос, густые каштановые кудри и темные глаза, в которых никогда не гас веселый огонек. Арбидолочек любил говорить громко, но его бархатистый голос звучал необычайно приятственно. А потому эта привычка Абидолофа окружающих не раздражала, скорее привлекала и помогала директору оказываться в центре внимания любого общества. Если он того хотел, разумеется. Как все разбогатевшие выходцы из низов, одевался Абедолов богато, то есть крикливо. Дорогущие исключительно модные костюмы, шитые на заказ обувь и тяжеловесные украшения. Но внешности и природное обаяние позволяли нивелировать издержки воспитания. Страсть длинным ароматным сигарам считалась аристократической привычкой. Ими увлекались многие бонзы компании А вот любовь орбидолодчика к саптерам, редчайшим карликовым собачкам, объяснению не поддавалась. Саптеров таскали с собой богатые дамочки средних лет, и видеть ухоженное по всем правилам существо в здоровенных ручищах директора-распорядителя было по меньшей мере странно. «И мы в точке!» Обидолов подошел к боковому окну и посмотрел вниз на спокойный банер. «И это хорошо! Аф!» подтвердил Эбни. «Тебе тоже нравится!» «Аф!» — тонкое вяканье директорского любимца раздражало команду, несмотря на всеобщую любовь к орбидолодчику. Но указывать собачке, уж тем более ее хозяину на неподобающее поведение, никто не рисковал. Что же касается лужец, которые саптер периодически оставлял по всему цепелю, так они молниеносно вытирались палубными. «Беда!» «Пожалуйста, двенадцать двиг строго на юго-запад от вулкана!» – распорядился Абедолов. «И стоп, машина! Слушаюсь!» «Мы стремились сюда!» Удивленно осведомился рудий Йорчик, отнимая глаз бинокль. А в следующий миг неделикатно рыгнул, продемонстрировав последствия правильного времяпрепровождения путешественника первого класса. Напивался Йорчик в одиночестве в своей каюте. Всем говорил, что его укачивает, и именно поэтому он вынужден рано ложиться спать. Однако мешки под мутными глазами, очевидная головная боль и жадное поглощение холодной воды доказывали, что сон приходил не сразу. «Совершенно верно!» – рассеянно подтвердил орбидолочек, продолжая разглядывать волны. «Слово скаута!» «Неожиданно!» «Не сомневаюсь!» Руди поджал губы. «Обидолов?» Широко улыбнулся. Эбни наклонил голову, но тоже промолчал. Капитана-астролог дружно прикидывали, где должен зависнуть цепель. Рулевой исполнял. Все были при деле. «Профессор, я ведь предупреждал, что перед выставкой нам придется немного попутешествовать». «Я помню, директор. Это и есть путешествие. Мотаться над океаном?» Морской болезнью Руди не страдал, но симптомы ее по утрам ощущал весьма явственно, и даже легкая болтанка казалась ему жутким штормом. Что может быть веселее, чем путешествие над огромным океаном? Жизнерадостно осведомился Абедолов. Ну, даже сейчас с тяжеленной головой Руди мог, не напрягаясь, составить директору длинный список увлекательных поездок, но не успел. Путь из в «Карточный стол в кают-компании белоснежного лайнера, друзья и женщины? Не так ли?» Юрчик порозовел. «Мы на краю вселенной орудия, в неизведанных землях, которые должны стать нашими, и океан, который вызывает у вас угрюмое раздражение, тоже должен стать нашим. Все вокруг должно стать нашим, и потому мы совершаем необычайно веселое путешествие». «Мы изучаем свою недвижимость!» «Аф!» – высокомерно тяфнул Эбни. Капитан усмехнулся, и Йорчик в очередной раз оставил последнее слово за бедоловом, чувствуя себя, если не униженным, то уж точно задетым. Потому что Рудольф М. Йорчик давно привык к высказываемому собеседниками уважению. Потому что значительность профессора Ибельского университета Действительного члена Галанинской академии наук и владельца знаменитой компании ID-механика признавали даже директора наблюдателей И именно один из них, Шеридовец сморочек предложил Йорчику совершить вояж на Кардонийскую выставку. А лично предложил во время приватного ужина, значимость которого подчеркивалась неофициальностью. Руди, который так собирался в Унигард, обрадовано согласился и лишь на борту за скормозама догадался что его знаменитого профессора и промышленника представили в качестве ученого консультанта к неотёсанному и плохо образованному орбидолчику не поймя чего назначенному директором распорядителем при этом арбидолочек не просто не испытывает к нему никакого уважения так еще и не считает нужным советоваться с одним из умнейших голанитов И не делится своими планами. за Заскормозам прибыл на Кардане четыре дня назад, глубокой ночью. Но в Унигарте, к удивлению Йорчика, доминатор не задержался. Сразу взял курс на северо-восток и с тех пор болтался над бескрайним Бонирским океаном. Отыскивая интересующие орбидолочика место. Что за место? Почему оно так важно? Никаких объяснений. Проклятие. Даже с рядовыми цепарями. С грязными палубными этот, с позволения сказать, директор-распорядитель, ведет себя куда приветливее, чем с великим ученым. С цепрами обедолов шутит, смеется и даже позволяет называть себя старой кличкой – везунчик. Надо же! Хотя, если вдуматься, обедолочек и в самом деле везунчик.